Глава 55. Как вел себя король Наварский в первом сражении. На расстоянии двух пушечных выстрелов от крепости небольшая армия короля Наварского остановилась для завтрака. После завтрака два часа были назначены для отдыха солдат и офицеров. Около трех часов пополудни, то есть когда оставалось не более двух часов до солнечного заката, Генрих приказал созвать всех офицеров в свою палатку. Он был очень бледен, и руки его заметно дрожали. "Господа", сказал он. "Мы пришли взять Кагор, именно с этой целью мы пришли. Но надобно взять Кагор приступом. Слышите? Приступом, то есть пробивая дорогу железом и своими телами". "Недурно", сказал Шекко, слушавший со вниманием слова Генриха. "И если бы телодвижения не противоречили словам, лучшего нельзя требовать от самого докреллиона". «Маршал Бирон», — продолжал Генрих, — «маршал Бирон, поклявшийся повесить всех гугенотов до последнего, стоит отсюда в сорока пяти милях. По всей вероятности, господин Девизен послал уже к нему гонца с известием. Через пять или шесть дней он будет позади нас, с ним десять тысяч человек, и мы будем меж двух огней. Если же мы возьмем когор до его прибытия, то встретим его так же, как готовится встретить господин Девизен нас, но только, я надеюсь, получше». «В противном случае, по крайней мере, у него достанет католических бревен, чтобы перевешать всех гугенотов, и мы обязаны будем доставить ему это удовольствие. Итак, на врага, господа. Я сам поведу вас». Эта речь произвела благоприятное впечатление на окружающих. Солдаты отвечали своему королю радостными криками. Глаза офицеров горели воинственным огнем. «Искусный говорун!» — говорил сам себе Шико. «Как счастлив он, что не придется ему говорить руками!» — заикнулся бы. «Впрочем, посмотрим его в деле!» Маленькая наварская армия быстро выстроилась по команде господина Морне, и когда ряды ее заколыхались при команде идти вперед, король подошел к Шико. «Прости меня, друг Шико», — сказал он ему. «Я обманул тебя, говоря об охоте, волках и других околичностях. Но король Генрих не хочет платить неприданной сестры своей Марго», И Марго кричит, Марго плачет о своем милом Кагоре. «Для семейного спокойствия надо исполнять желание жены, и я попробую взять Кагор». чего она не попросит у вас луны, когда вы такой угождающий муж?» — возразил Шико, недовольный королевскими шутками. «Для нее я готов попытаться, любезный Шико», — сказал Биарниц. «Я так люблю мою милую Марго». — О, довольно с вас и Кагора. Посмотрим, как вы разделаетесь за свою смелость. — Ах, Шико, наступает эта великая и неприятная для меня минута. Я не могу обнажить шпаги. Я не храбрый моя натура возмущается при каждом залпе из аркебузов. Шико, друг мой, не смейся над бедным биарнцем, своим земляком и другом. — Если я струшу, и ты это заметишь, то не говори. — Если вы струсите? — Да. — Так вы боитесь струсить? «Конечно. Но если такова ваша натура, то что вам за удовольствие путаться в такие дела?» «Что же делать, когда нужно?» «Господин Девизен — ужасный человек. Я очень хорошо знаю. Он не щадит никого.» «Ты так думаешь, Шико?» «О, я уверен. Ему все равно красное или белое перо на шляпе. Он все кричит «Пали!» «Ты говоришь это насчет моего белого султана?» — Да, государь, и так как у вас у одного султана этого цвета, то... — Ну, я советовал бы вам его снять. — Но, мой друг, я и надел его для того, чтобы меня могли узнать, если я его сниму... — Что же? — То не достигну своей цели, любезный Шико. — Так вы, несмотря на мой совет, не снимете его. — Не сниму. И произнося эти слова решительным тоном, Генрих дрожал еще заметнее, чем когда говорил с офицерами. «Пока еще есть время, государь, одумайтесь», — сказал Шико, не понимавший противоречащего выражения слов и телодвижений. «В таком состоянии вам невозможно сесть на лошадь». «Так я очень бледен, друг Шико», — спросил король. «Как мертвец». «Хорошо», — произнес король. «Как хорошо. Да, я понимаю себя». В эту минуту раздался выстрел крепостной пушки, и вслед за ним ужасная пальба из мушкетов. Это господин Девизен отвечал на предложение сдаться. э, -э, -э, -э сказал Шико, — «что же вы думаете об этой музыке?» «Я думаю, что она заставляет дрожать мои кости», — отвечал Генрих. «Коня! Моего коня!» — скричал он потом голосом прерывистым и резким. Шико смотрел и слушал, ничего не понимая во всем происходившем перед ним. Садясь на лошадь, Генрих не мог вскочить на нее сразу. «Шико, садись и ты на коня. Разве ты уже более не военный?» «О, нет, государь!» «Так поедем смотреть по льбу вместе». «Доброго коня, господину Шико!» Шико пожал плечами и, не поморщаясь, сел на прекрасную испанскую лошадь, которую ему подвели по приказу короля. Генрих поехал в голоб, Шико последовал за ним. Перед фронтом своей маленькой армии Генрих поднял забрало своего шлема. «Разверните знамя! Новое знамя!» — скричал он дрожащим голосом. Сняли чехол, и новое знамя с двойным гербовым щитом навары и бурбонов величественно развернулось в воздухе. Оно было белое и с одной стороны имело золотые цепи на голубом фоне, с другой — лилии, вышитые тоже золотом. «Вот новое знамя», — подумал Шико, — «у которого будет дурное начало». В эту минуту и как бы в ответ на мысль Шико, раздался пушечный выстрел, и ядро, пролетев в 10 шагах от короля, вырвало целый ряд пехотинцев. "Вентрес Сингрис!" вскричал король. "Видел ты, Шико?" и зубы его стучали. "Ему дурно", сказал Шико. "А", шептал Генрих. "А, ты боишься, проклятое тело. Ты дрожишь, трепещешь. Погоди, погоди, я заставлю тебя еще не так дрожать". И вонзая свои шпоры в бока белой лошади, на которой он сидел, он, опередив кавалерию, пехоту и артиллерию, прискакал шагов на сто от стен крепости, освещаемой красным пламенем, которые вместе с громом извергали батареи, помещенные на валу, и которая отражалась на его вооружении, как лучи заходящего солнца. Там в продолжении десяти минут он держал свою лошадь неподвижно, командуя. «Фашины! Несите фашины!» Марне с поднятым наличником, со шпагой в руке, не отставал от короля. Шико, одетый тоже в латый шлем, следовал за ними, но не вынимал свои шпаги. За этими тремя руководителями скакали воодушевленные примером молодые дворяне-гугеноты, крича «Да здравствует Наварра!». Викон Тюррен ехал впереди их с фашиною на шее своей лошади. Каждый подбегал и бросал фашины в ров, вырытый под подъемным мостом, и в одну минуту он был наполнен. Артиллеристы, теряя из сорока человек по тридцати успели подложить петарды под крепостные ворота Картечь и пули мушкетов свистели, как огненный ураган вокруг Генриха В одну минуту около двадцати человек мертвых лежало перед его глазами «Вперед! Вперед!» — кричал он, въезжая в середину артиллеристов И когда он достиг края рва, первая петарда взлетела на воздух Ворота треснули в двух местах Артиллеристы зажгли вторую петарду Новая трещина показалась в дереве, но в ту же минуту в эти три отверстия двадцать аркебузов выставили свои дула и осыпали пулями офицеров и солдат. Люди падали вокруг короля, как срезанные колосья. «Государь!» — говорил Шико, забывая самого себя. «Государь, ради неба удалитесь из этого ада!» Мурне не говорил ни слова. Он гордился своим воспитанником и время от времени пробовал опережать его, но Генрих порывистым движением отстранял его. Вдруг Генрих почувствовал, что пот выступает на его лбу, и туман готов заслать его глаза. «Ах, проклятая натура!» — вскричал он. «Но ты не скажешь, что меня победила!» Потом, спрыгнув с лошади, он вскричал «Топор! Топор!» и могучей рукой он начал рубить и дуло мушкетов, и остатки дубовых укреплений, и их медные связки. Наконец одно бревно, потом половина ворот, потом часть стены упала, и сотни людей устремились в пролом с криками «Наварра! Наварра! Кагор наш! Да здравствует Наварра!». Шико не оставлял короля. Он был с ним под сводом ворот, куда Генрих бросился в числе первых. Но при каждом залпе Шико видел, что Генрих вздрагивает. «Вентросейн Грис!» — говорил Генрих вне себя от ярости. «Видел ли ты когда-нибудь подобную трусость, Шико?» «Нет, государь!» — возразил Шико. «Я никогда не видывал таких трусов, как вы. Это ужасно!» В это мгновение солдаты Девизена пробовали отбить Генриха и его авангард от ворот и соседних домов, в которых они поместились. Генрих принял их со шпагой в руке. Но осажденные были многочисленнее и успели отодвинуть Генриха и его авангард за ров. «Вендросейн Грис!» — вскричал король. «Мое знамя отступает! В таком случае я понесу его сам!» И с необыкновенным усилием вырвав свое знамя из рук знаменосца, он поднял его на воздух и первый вошел в город, почти запутавшись в его развивающихся складках. «Страшись!» — зло говорил он. «Трепещи теперь, трус!» Пули свистали и сплющивались на его керасе и шишаке с резким звуком и глухо шипя дырявили знамя. Тюррен, Морне и сотни других ворвались в пролом и устремились за королем. С этих пор пушки умолкли. Грудь с грудью, лицом к лицу надо было теперь бороться. Голос Де Везена господствовал над всем этим стуком оружия, пальбою мушкетов и скрипом железа. «Копайте рвы! Загораживайте улицы!» — кричал он. «Стреляйте из домов!» «О!» — сказал Де Тюррен, который мог расслышать слова коменданта. «Осада кончена, мой бедный Везен!» И, как будто аккомпанируя своим словам, он выстрелил в него из пистолета и ранил в руку. «Ты ошибаешься, Тюрен!» — отвечал Девезен. «Кагор может еще выдержать 20 осад! Итак, если вы одну сделали, то все-таки остается 19. Господин Довизен защищался пять дней и пять ночей, отступая шаг за шагом из улицы в улицу. К счастью, нарождающейся славы Генриха Наварского, Довизен слишком надеялся на стены и гарнизон Кагора и не счел нужным известить маршала Берона. В эти пять суток Генрих командовал как простой офицер и дрался как рядовой солдат. В эти пять суток он спал на камнях и просыпался с топором в руке. Каждый день брали то улицу, то площадь, то перекрёсток. Каждую ночь гарнизон пробовал отвоевать дневную потерю. Наконец, в ночь с четвёртого на пятый день утомлённый неприятель, казалось, должен был дать немного покоя протестантской армии. Но теперь Генрих, в свою очередь, напал на осаждённых. В эту ночь взяли один укреплённый пост, но потеряли до 700 человек. Почти все лучшие офицеры были ранены. Тюррена ранили в плечо из аркебузы. Морне попали камнем в голову и чуть не убили. Один король не был ранен. Страх, который он сначала чувствовал и так отважно победил, сменился лихорадочным раздражением, почти безумной смелостью. Все перевязи его вооружения были изорваны сколько собственными усилиями, столько же и ударами врагов. Он поражал врагов так сильно, что удары его топора не ранили, а убивали. После взятия этого поста оставался еще укрепленный дом коменданта. Генрих приблизился преследуемым мрачным и молчаливым Шико, который в эти пять дней видел страшные привидения новой династии, предназначенные для гибели династии Валуа. «О чем ты думаешь, Шико?» — спросил его король, поднимая забрало и как бы читая в глубине души бедного посла. «Государь», — пробормотал Шико с грустью, «я думаю, что вы истинный король». «А я, государь», — вскричал Морне, — «скажу, что вы безрассудны». «Как? Без перчаток и забралом, когда в вас стреляют со всех сторон? И смотрите, вот еще пуля!» Действительно, в эту минуту пуля со свистом срезала одно из перьев на шишаке Генриха. Почти вслед за этим, как будто чтобы дать больший вес предостережению Морне, короля окружило человек десять аркебущиков из собственного отряда Девизена. Этот отряд был в засаде, и солдаты его стреляли верно и дружно. Лошадь короля была убита, у лошади морная прострелена нога. Король упал, и десять шпаг устремились к его груди. Один Шико оставался невредим. Он спрыгнул на землю, бросился вперед и так проворно стал дертеть свою шпагу, что заставил отступить самых ближайших. Потом, подняв Генриха, запутавшегося в лошадиной сбруе, и подавая ему собственную лошадь, он сказал... «Государь, будьте за меня свидетелем перед королем Франции, что если я вынимал шпагу против него, то, по крайней мере, никого не коснулся ею». Генрих привлёк себе Шико и обнялся слезами на глазах. «Вейнтрес-эйн-Грис», — сказал он, — «ты будешь мой, Шико, ты будешь жить, ты умрёшь со мною, друг мой». «Государь», — отвечал Шико, — «я служу только моему королю. Увы, счастье ему изменяет, но я останусь верен в беде, как в счастье». «Оставьте меня служить и любить моего короля, пока он жив. Скоро я буду один у него. Не отнимайте его последнего слугу». «Шико!» — возразил Генрих. «Я принимаю ваше обещание, слышите? Вы для меня дороги и священные, и после Генриха Французского у вас останется другом Генрих Наварский». «Благодарю, государь!» — с простотой отвечал Шико и с уважением поцеловал руку короля. «Теперь вы видите, Кагор наш», — сказал король. «Господин Довизен заставил нас перебить всех его солдат, но я скорее заставлю погибнуть всех своих и погибну сам, нежели отступлю». Угроза была бесполезна. Войска под командой Тюрена не щадили гарнизона, и Довизен был взят в плен. Город сдался. Генрих взял Шико за руку и, приведя в ближайший дом, простреленный пулями и служивший главной квартирой Генриха, отдал ему письмо для короля французского. Письмо, написанное под диктовку короля господином де Морне, было на дурном латинском языке и оканчивалось так. «Квот мехи диксисти профит мультум. Когноско меус де вотос носки тос. Шикотус экспедиет». В переводе это выходит почти так. То, что ты мне сказал, послужило мне в пользу. Я знаю приверженных ко мне, узнавай своих. Шико расскажет остальное. «Теперь, друг Шико, — продолжал Генрих, — обнимите меня и остерегитесь замараться, потому что я весь в крови, точно мясник. Я бы предложил вам что-нибудь, но вижу по вашим глазам, что вы не примете. Вот вам мое кольцо. Я дарю вам его и больше не удерживаю вас. Спешите во Францию». Вы будете иметь большой успех, рассказав, что видели. Шико принял кольцо и уехал. Ему надо было целых три дня, чтобы убедиться, что он видел все это не во сне, и что он проснется перед окнами своего домика, возле которого господин де Жуаес пел серенаду.